Он явно собирался закончить разговор, но меня это не устраивало, потому что я до сих пор надеялся вынести из беседы хоть что-то полезное. Намеки и угрозы не в счет. «Ты показывала мне голограммы трех человек», — сказал я. «И я так понял, что один из них — Феникс, за которым вы охотитесь. Который?» «Любой из них», — сказал Визерс. «Никто не знает, как выглядит Абрахам Феникс в данный момент». «Но эти люди, вы же не с потолка их взяли?» «Нет, не с потолка», — сказал Визерс. «А ты узнал кого-то из них? Которого?» «Не понимаю, о чем ты?» «Ты видел его здесь, на станции?» — продолжил Визерс, не обратив внимания на мою реплику. «Когда? При каких обстоятельствах? Которого?» «Не помню». «Смешно». Но сам он даже не улыбнулся. «Что ж, не буду скрывать, эта информация представляет для меня большую ценность. Что ты хочешь взамен?» Я задумался. Судя по изменившемуся тону Визерса, он действительно считал информацию о Фениксе очень ценной. И я почти не сомневаюсь, что при других обстоятельствах он предпочел бы не торговаться, а дать команду своим молодчикам, утащить носителя информации на корабль и подвергнуть его глубокому ментоскопированию – чтобы начисто исключить любые сомнения в ее правдивости. Беда в том, что со мной этот номер у него не прокатит по чисто техническим причинам. Мой мозг для ментоскопирования закрыт. Было бы иначе, я до сих пор жил бы в своем родном 21 веке и вспоминал экспедицию в Белиз как две недели отпуска в тропическом раю. Визерс начал торговаться и теперь предстояло решить, что именно я хочу узнать взамен. При этом говорить он должен первым. Даже не потому, что я ему не верю, а потому, что мои сведения – это чистой воды блеф. Не может быть, чтобы человек, которого я узнал, оказался местным террористом номер один. Скорее всего, это просто совпадение. Что там Визерс говорил о совпадениях? Они и случаются. То ли мучительная работа мозга отразилась на моем лице, то ли Визерс за время нашего с ним знакомства научился читать меня как открытую книгу. «Ты видел его не здесь», — сказал он. «И сейчас пытаешься сообразить, насколько это может быть мне интересно, не так ли?» «А заодно думаешь, что попросить взамен, и никак не можешь решить». «И насколько тебе интересно, если я действительно видел его не здесь?» «Очень интересно», — сказал Визерс. «У нас слишком мало сведений о нем. А то, что у нас есть, не вписывается в общую картину. Поэтому любые мелочи имеют ценность». «Тогда расскажи мне подробнее об осаде, моем корабле, и почему я не могу на них обоих рассчитывать». «Это жизненно важная для тебя информация», — ухмыльнулся Визерс. «Но для того, чтобы ты мне поверил...» Мне придется рассказать, куда больше, чем ты просишь, и чем я рассчитывал. «И это прекрасно», — сказал я. «Если ты видел его не здесь, то твои сведения сейчас не критичны, и я могу подождать долгой и обстоятельной беседы на борту нашего крейсера. Возьми это». Он протянул мне кусок пластика формой и размерами, похожей на кредитную карточку. «Это обеспечит тебе общение с представителями Альянса» и поможет попасть на крейсер. Я повертел карточку в руках. На серой поверхности не наблюдалось ни единой буквы, цифры, иероглифа или любого другого значка. Наверное, она предназначена для сканирования специальным устройством и... И ещё она может быть чем-то вроде маячка, который позволит Визерсу отслеживать все мои передвижения. Я убрал карточку в карман, пока окончательно не решив, что я буду с ней делать. «До встречи на крейсере», — сказал Визерс, и ушел, оставив меня наедине с тревожными мыслями и остывшим кофе. Молодчики в штатском, которых я принял за группу поддержки генерала, дождались, пока я допью кофе, и проводили меня безразличными взглядами.